Василий Панфилов. Полет нормальный. Великая депрессия два. Считает Михаил Лобухов. Пролог. Прием, устроенный деканом Эвансон в стенах университета в начале октября, собрал экономистов со всего восточного побережья. Биржевые игроки, известные больше в научных кругах, академические специалисты, банкиры в орбите светил студенческие компании, жадно внимающие информации из первых уст. не только и даже не столько студенты-экономисты, но прежде всего люди из хороших семей, будущие экономисты, юристы, политики и мелкие финансовые спекулянты, правдами и неправдами пробравшиеся на прием. Спекулянты в большинстве своем откровенно угодливые, готовы прогнуться перед каждым из присутствующих здесь по праву. Некоторые пытаются вести себя с нарочитым достоинством, но мало у кого получается. Английский, аврический. мелькает в голове при виде очередного ряженого, пытающегося навязать свое общество Денура по порту. Примечание. Пан Грицан Таврический. Комический персонаж, атаман опереточной банды из комедии «Свадьба в Малиновке». Интересная смесь плебейства, самомнения, нездоровой наглости и готовности быстро смыться, поджав хвост. Наконец, приятелю удается втолковать персонажу, что к сильным миром сего он не имеет никакого отношения, и пан Атаман удаляется. Отхожу откровенно с каля зубы, на что Дэн только вздыхает укоризненно. Выглядит он на редкость представительно и важно. Сроду не скажешь, что всех накоплений у него меньше пятисот долларов. Второй. Третий, обиженно отвечает Рапопорт, но почти тут же ухмыляется. Ничего, я про этих проходимцев фильетон напишу. Все к лучшему, соглашаюсь с ним, ища глазами знакомые лица. Батюшки, а ведь почти всех знаю. Да не заочно, а был представлен. Вот что значит попасть в старейшее студенческое братство США и тусануть разок с братьями на летних каникулах. Я только что с интересным человеком познакомился. Да вот и он. Аркадий Постников. Зачем-то коверкая фамилию, представился Аркадий Валерьевич, протягивая влажную ладонь. Большая ошибка. Нормальные люди выговаривают имя и фамилию, не пытаясь коверкать их, подстраиваясь под язык хозяев. Другое дело, можно, а скорее даже рекомендуется, предложить альтернативный вариант имени, пусть даже прозвище, но коверкать очень необдуманно. Эрик Ларсон, невозмутимо пожимая руку. Несколько ничего не значащих фраз, формальное знакомство состоялось, и бывший компаньон удалился в закат. Ты чего? — удивился Дэн, глядя на мои действия. Так, отвечаю неопределенно, протирая руку платком, на который щедро плеснул коньяка. Неприятный тип. Эрик, Рапопорту коризненно качает головой. Я понимаю, что ты не любишь ни русских, ни коммунистов, но это уж чересчур. Мистер Постников никакой не коммунист, и я даже сомневаюсь, что он русский. Больше похож на потомка выкреста из российских евреев. С трудом давлю истеричный смешок, продолжая протирать руки. Небрезгливость, просто дрожат. И еще хуже, отвечаю брезгливо. Вся кремлевская верхушка из таких. Опять ты за свои байки, вздохнул Рапопорт. Евреев там почти нет. А, ладно, что с тобой спорить? Не связывался бы ты с ним, Дэн. Прячу платок в карман. Куми он или еще кто? А человек гнилой. Это я тебе отвечаю. Знаешь мою биографию? Хрен бы я выжил без хорошего чутья на людей. Настолько плохо? Задумчиво интересуется приятель. Интуиция в голосорёт. Буду иметь в виду. Кивает Рапопорт. Хм. А мне показался приличным человеком. Ну, да спорить не буду. При дальнейших контактах поастеригусь. Не думаю, что Аркадий Валерьевич узнал Вячеслава Сутулова и Вялова Сушкова в Эрике Ларсоне. Очень уж разные типажи, нарочито разные, я бы сказал. Но все равно страшно, хотя скорее опасливо и неприятно. Людям свойственно показывать посторонним парадную сторону своей натуры, а я Сушков показал себя человеком ведомым, не слишком решительным и слегка трусоватым. продемонстрировав при поводании всплеск адаптивности, быстро отошел в сторонку. Отошел от того, что не связывал свое будущее с неприятными людьми. Но кто об этом знает? Иногда выгоднее показать, что недостоин какой-то компании. Это они слишком для тебя крутые, а не ты пренебрегаешь их, безусловно, высоким обществом. Аркадий Валерьевич свято уверен в своей избранности. До идеи мессианства далеко, но засевшие в подкорке убеждения, что ему можно больше, чем остальным, Встречается едва ли не у каждого российского чиновника. А Постников – яркий представитель не лучшей его части. Идеи элитарности, избранности и твердая уверенность, что большая часть населения недостойна чего бы то ни было. Иначе жить неуютно. Одно дело брать в свое у недостойного быдло, и совсем другое – у таких же у людей, как ты сам. Отсюда проистекает недооценка, а частое отсутствие элементарного понимания людей – не вписывающихся в привычное чиновники, силовики, бизнесмены и бандиты. Я Сушков для Постникова, а Приворев Тарасорин сопоставить с Эриком Ларссоном не получится. Но ровозы нужно давить, пока они чайники. Связаться с Родригесом или тот чернокожий громила. А кто на связи окажется? Тот случай, когда не стоит затягивать решение возможной проблемы.